Глава 10. Вторник, 5 марта. Ты идешь сквозь туман по грязным улицам Страсбурга и слышишь стоны из-за стен чумных бараков. Два месяца назад, когда ты приехала из Генуи, улицы этого города кишели людьми. Теперь ты можешь пересчитать прохожих по пальцам одной руки. В отличие от тебя, они спешат мимо, прижимая к лицу букетики, чтобы защититься от заразы и не чувствовать запаха тления, окутывающего город точно саван. Страх. Страх удерживает немногих оставшихся в живых жителей в домах за наглухо закрытыми ставнями и запертыми дверьми. Они выглядывают наружу только через щели. Ими владеет страх заразиться чумой. которая неизвестно как и откуда появилась, страх, что наступает конец света. А может быть, так оно и есть. Двадцать миллионов мертвых за последние четыре года епископы и нищие, князья и крестьяне, ибо чума косит все сословия. Не хватает крестьян, чтобы обрабатывать поля, не хватает рыцарей, чтобы заставить работать оставшихся в живых. Ты видишь, как рушится весь общественный строй Европы. Страх! Воздух пропитан страхом, сдобрен печалью, приправлен смертными муками, свирепствующей болезни. Люди винят Бога, винят расположение планет, винят евреев. Страх. Ты глубоко вдыхаешь его, пьешь, как животворный бальзам. Ты находишь нужный тебе дом и решительно входишь внутрь. В доме семь человек, двое взрослых и пятеро детей, но никто не задерживает тебя. Нет, уцелевшие молят тебя о помощи. Еще двое умерли после того, как ты заходила накануне вечером. Теперь живы только отец и одна из дочерей. У обоих мокнущие опухоли величиной с яйцов в паху и подмышками. Глаза их лихорадочно блестят, щеки ввалились, язык и губы распухли и потрескались. Хриплым шепотом они молят тебя о глотке воды. Ты на мгновение склоняешься над ними, упиваясь их страданиями, потом отходишь и направляешься дальше в заднюю комнату. Ты поднимаешь с пола плетеную крысоловку, в которую вчера положила для приманки сыр, и чувствуешь тяжесть визжащей добычи. Крысы. Их две. Хорошо. Теперь у тебя достаточно больных грызунов. Можно двигаться дальше. А тебе надо двигаться дальше. Болезнь начинает идти на убыль, распространение ее замедляется, ты не можешь этого допустить. Чума слишком прекрасна. Ты должна продлить экстаз, который она тебе дарит. Ты направляешься обратно на улицу. Твоя лошадь и нагруженная повозка ждут в конюшне. Тебе обязательно нужно ехать в Нюрнберг, где говорят нет чумы. Ты это исправишь. Но ты задерживаешься в первой комнате около отца и дочери. Их мучения так совершенны. Ты подвигаешь стул и садишься, чтобы наблюдать их. Кэрол проснулась в холодном поту, вся дрожа. Еще один отвратительный кошмар, она теперь боялась ложиться спать. Кэрол протянула руку к Джиму и смертельно перепугалась, не обнаружив его рядом. Вчера вечером она допоздна ждала его в постели, пытаясь отвлечься новым бестселлером Флетчера Небеля, но даже исчезнувшие не помогли ей бодрствовать. Она уснула до того, как пришел Джим. А пришел ли он? Она стала его искать. Поиски... В доме всего с двумя спальнями заняли немного времени. Не на шутку встревожившись, она позвонила в особняк, и с каждым ответным сигналом телефона росло ее волнение. Наконец Джим взял трубку. Судя по хриплому голосу, он сильно выпил, язык его заплетался. — Как ты там? — спросила она, стараясь говорить весело и бодро. — Ужасно. — Может быть, похмелье? — Ты здорово набрался вчера. — Нет, недостаточно здорово. — Что ж, ты, наконец, разобрался в материалах этих новых дневников? — Думаю, что да, если можно верить. Все это неприглядно. — А что не так? узнал ты, кто была твоя мать? — Да, никто. — Прекрати, Джим, это я, Кэрол. Не темни со мной. Это не похоже на тебя. — Не похоже на меня? «Любимая, а ты точно знаешь, что на меня похоже? Я не уверен даже, что сам это знаю. Я знаю, что люблю тебя, и я люблю тебя, и сожалею о том, как вел себя вчера. Тогда почему ты -то не вернулся домой? Был слишком измучен, чтобы идти пешком. Я читал эти дневники всю ночь. Ладно, я приеду за тобой, мы где-нибудь позавтракаем, и ты мне все расскажешь позже». Мы поговорим позже. Иди на работу. Я должен еще раз просмотреть дневники и все тебе объясню, если это возможно объяснить, когда ты днем придешь с работы, ладно? Я не могу столько ждать. Прошу тебя, не приходи сюда сейчас. Я должен еще осмыслить некоторые вещи. В чем все-таки дело, Джим? Все это невероятно, карл просто сверхъестественно. Увидимся позже. Кэрол повесила трубку и села у телефона, сбитая с толку и обеспокоенная настроением Джима. Уже бывало, что, когда возникали проблемы, он замыкался в себе, обдумывал их, но потом приходил с готовым решением. Но он так подавлен! Она не помнила, чтобы он когда-нибудь был в таком ужасном состоянии. Кэрол взяла себя в руки и встала. Что бы там ни случилось, вдвоем они с этим справятся. Она отработает день в больнице, А вечером они все решат. Кэрол пошла в душ. Сегодня дочери Додда должны забрать его домой. Хотя бы что-то хорошее случится сегодня утром, подумала Кэрол. Она позвонила Джиму еще раз в 10.15 в свой перерыв на кофе из будки в вестибюле больницы, где можно было говорить относительно беспосторонних, в отличие от помещения отдела социальной службы. Но Джим по-прежнему что-то недоговаривал. И был взвинчен, возможно, еще больше. Она подумала, не сумеет ли помочь Билл? Ему Джим признается, в чем дело. Когда она вынимала из кошелька еще одну монетку, через главный вход вошли дочери Додда, Кэтрин и Морин. Кэрол стала торопливо набирать номер. Профессор Альберт Келдер и его жена Джейн показались Биллу снобами из тех, кто считает себя интеллектуально выше большинства других представителей рода человеческого. Но это неплохо, в особенности, если они усыновят Никки. Они и должны быть выше, чтобы шагать в ногу с этим парнишкой. Пока что Билл присутствовал на двух встречах потенциальных родителей с мальчиком здесь, в приюте, и они прошли хорошо. На Келдеров произвел впечатление живой ум мальчика, а Никки почувствовал, что может вести себя в своей обычной манере вундеркинда, не опасаясь отпугнуть взрослых. Характеристики, представленные келдерами, показывали, что они солидная, бездетная пара, с приличным доходом и, хотя не очень активны в своем приходе, по крайней мере регулярно ходят к Мессе. Все выглядело как союз, заключенный на небесах. Теперь предстояло пребывание Ники в семье во время уикенда. Келдеры явились к Биллу, чтобы обсудить это. «Хорошо, святой отец, мы обо всем договорились», — сказал профессор Келдер. я заберу его в пятницу после школы». Келдеру было за тридцать, он носил сильные очки в роговой оправе, аккуратную вандейковскую бородку и длинную стрижку, его темные волосы, тронутые ранней сединой, закрывали уши, на локтях его твидового пиджака были нашиты замшевые заплаты. Всем своим видом Келдер демонстрировал свою принадлежность к высокому званию преподавателя колледжа. Джейн Келдер была невысокой, улыбчивой, полной женщиной, с рыжими волосами. «Мы просто не дождемся, когда он появится у нас», — сказала она. «Я знаю, что Ники тоже ждет этого с нетерпением». Зазвонил внутренний телефон, раздался голос сестры Мириам. «Личный звонок вам, святой отец, по второму аппарату. Скажите, чтоб подождали». Профессор Келдер встал и крепко пожал ему руку. «Отец Райан, нам было очень приятно познакомиться с вами». взаимно уверяю вас, профессор, он обменялся рукопожатиями с миссис Клелдер и проводил их в холл, они знали, где выход. Билл был в прекрасном настроении. Сомнений нет, вопрос с Никки решён. Он покидает приют Святого Франциска и уходит в семью, где найдет пищу для ума и тела и духовную поддержку. Конечно же, прежде всего предстоящее усыновление вызывало у Билла радость. А кроме того, Ему вчера звонили из Мэриленского управления Ордена, чтобы уточнить некоторые моменты его биографии. Это могло означать, что либо Лойола, либо Джорджтаун заинтересовались им. В любом случае, он окажется в столице или близко от нее, с самой гуще событий. Некки, старина, мы оба выбираемся отсюда. Он взял трубку. Отец райн слушает. — Билл. «Это Кэрол, Кэрол Стивенс, мне нужна твоя помощь». При звуке ее голоса он невольно ощутил радость, хотя голос этот звучал взволнованно и напряженно. «Что-нибудь случилось?» «Это насчет Джима. Он читал дневники доктора Хенли, надеясь выяснить, кто была его мать. Мне кажется, то, что он обнаружил, совершенно вывело его из равновесия». «Что именно?» «Не хочет ничего мне говорить». — Я очень беспокоюсь, Билл. Такое впечатление, что у него не выдержат нервы. Мы договорились обсудить все сегодня вечером, но этого так долго ждать. Я подумал, возможно, ты сумеешь. — Сейчас же ему позвоню, — сказал Билл. Облегчение, которое она испытала, ощущалось даже по телефону. — Ты позвонишь. О, благодарю. Мне совестно взваливать это на тебя, но... — Кэрол, для этого и существуют друзья. Не думай больше об этом. Записав номер телефона и попрощавшись, Билл немного посидел, держа руку на трубке и обдумывая услышанное. Снова Кэрол. Казалось, от нее невозможно убежать. Когда он уже решил, что сумел справиться с собой, достаточно было ей сказать несколько слов по телефону, и он снова пылает. Это должно прекратиться. Он должен положить этому конец. Но прежде всего следует заняться Джимом. Билл снял трубку и в нерешительности помедлил. Будучи священником, он давал советы на исповеди. Но то были чужие люди, и они сами шли к нему за советом. В данном случае все по-другому. Джим — его старый друг. И, насколько Билл понял, он не хочет говорить о том, что вывело его из равновесия. Джим на грани срыва? Трудно представить. Обычно Джима Стивенса нелегко чем-то пронять, за исключением истории его происхождения. Билл понял из их разговоров на прошлой неделе в городе, что Джим буквально одержим проблемой своего происхождения. И таким образом это ранимая сфера его психики. Ну вот, Билл Райан из Ордена иезуитов, доморощенный психоаналитик, сел на своего конька. Но он действительно много занимался психологией в семинарии. Он пришел к мыслью что взаимосвязь между человеческим разумом и эмоциями есть источник веры. Чтобы воззвать к вере человека, надо знать ее механизмы. А лучше всего можно понять веру, лишь обращаясь к человеческой психике. Что же мог узнать Джим, что так потрясло его? Билл почувствовал прилив безотчетной жалости к своему другу. Неужели этот твердолобый, точно каменная стена, рационалист? натолкнулся на нечто такое, чего не в состоянии пережить. Как печально! Он набрал номер, который ему дала Кэрол. Услышав в трубке хриплый голос Джима, он сказал самым дружеским тоном, на какой был способен. — Джимми, это Билл Райан. Как дела? — Великолепно! Джим не дал себе труда скрыть иронию в этом ответе. — Привыкаешь к роли богатого члена нашего истеблишмента? — Стараюсь. Что нового? Мало чего. Это ни к чему не вело. И Билл решил прямо перейти к делу. Нашел что-нибудь новое о своих единокровных родителях? Почему ты спрашиваешь? Слова прозвучали так, будто их вырвали у Джима из горла. Впервые с момента, как он взял трубку, в его голосе послышался намек на какую-то эмоцию. Наконец-то. Мне просто интересно. Когда мы ужинали на прошлой неделе, мне показалось, что ты убедился в отцовстве Хенли и собирался прочесать весь особняк, чтобы выяснить, кто твоя мать. Голос Джима оставался хриплом. Да, верно. Может быть, я тогда не знал всего, а думал, что мне уже все известно. О чем это он? Прости, Джим, не понимаю, но Джим ушел от этой темы. «Минутку», — сказал он, — «что это кэрл поставила тебя в известность?» «Ну, она беспокоится, Джим, она...» «Все в порядке, Билл. Я знаю, что она беспокоится. Я вел себя с ней нечестно, но я сегодня же все исправлю. Надеюсь. Могу я чем-нибудь помочь?» «Думаю, мне никто ничем не может помочь». Билл ощутил на том конце провода безысходную, всесокрушающую печаль — — Ну, наверняка мне порабил Спасибо, пока. Он положил трубку. Билл понуро сидел у телефона, горько сожалея о том, что его старый друг нашел корни, которые так долго искал, и то, что он обнаружил, разрывает ему сердце. Подъехав по набережной к особняку Хенли, Джерри Беккер увидел, что чугунные ворота со строконечными пиками заперты. а на подъездной дорожке не видно машины. Но это не означало, что Стивенса нет в доме. Джерри остановил у обочины, но некоторое время продолжал сидеть за рулем, глядя на большой дом. Приятно пригревало послеполуденное солнце. По радио диск-жокей болтал что-то в промежутках между записями. Беккер посидел еще немного, наслаждаясь ощущением весны, исходившим от ясного мартовского неба, пока диск-жокей не поставил... Он верит в мечты в исполнении монков. Четверо придурков, прям с улицы. Эти монки получили деньги и славу на блюдечке. Точно как Джим Стивенс. Обидно. Он решил, хватит тянуть. Пора приниматься за дело. Надо довести до конца задуманное. Придется поесть дерьма. Он толкнул ворота, прошел по дорожке, поднялся на крыльцо и, собравшись с духом, позвонил. Ему ужасно не хотелось все это затевать, ведь этот псих вчера набил ему морду. Возможно, с его стороны было не очень тактично подать результаты своих трудов, на которые он убил целый день, именно в такой форме, но это не давало Стивенсу право бросаться на него с кулаками. Что же он думает, ему все дозволено, раз он теперь богат? Но он, Джерри, должен сохранить хорошие отношения со Стивенсом. Он не собирается из-за одного недоразумения... отказываться от своего очерка и возможности попасть в сообщение прессагентств Если ему придется съесть сегодня немного дерьма, чтобы получить эксклюзивные права на эту историю, что ж, передай горчицу Но когда все это кончится, и очерк будет напечатан за его подписью, он пошлет Джима Стивенса куда подальше. Тяжелая дубовая дверь распахнулась, и на пороге появился Джим Стивенс. «Какого черта тебе нужно?» — спросил он. Тон его был враждебным, но в глазах стояло что-то другое. Беккер не совсем понял, что именно. Я приехал извиниться. Все уже забыто. Нет, послушай, я вел себя очень глупо, просто невероятно бестактно. Выбрось это из головы. Произнес он ровным тоном, почти равнодушно. Смотри-ка, все идет лучше, чем он мог надеяться. Вполне гладко. И особо унижаться даже не надо. Хорошо бы войти в дом, на улице холодновато, но Стивенс лишь чуть приоткрыл дверь и не собирался приглашать его войти. «Спасибо. Очень благородно с твоей стороны, Джим. Нашел ты что-нибудь новенькое для нашего очерка?» В глазах Джима снова появилось это странное выражение. Он сказал, «Можешь выбросить из головы мысль об этом очерке Джерри». «Беккер онемел». «Не понимаю тебя», — проговорил он, обретя дар речи, — Я хочу сказать, что не желаю больше видеть тебя здесь. Но мы же договорились. У тебя уже есть материал для очерка. Только половина. Это все, что ты можешь получить. Об остальном забудь. Мы ведь собирались выяснить, кто была твоя мать. Без этого очерк получится незаконченным. При упоминании о матери странное выражение в глазах Стивенса стало еще заметнее. «Мне очень жаль. Тебе придется обойтись тем, что ты имеешь». Или еще лучше вообще откажись от этого очерка? Ни за что на свете, сукин ты сын! Этот очерк — мой счастливый билет, возможность бросить к чертовой матери экспресс. Ты не отнимешь ее у меня. До свидания, Джерри. Он захлопнул дверь. В ярости Беккер пнул ее ногой и поспешил назад через ворота к своему битлу, готовый заорать от бешенства. И тут он понял, что было во взгляде Стивенса. Он боится меня. Эта мысль ему сразу понравилась. Он не мог вспомнить случая за всю свою жизнь, чтобы его боялись. Было так приятно почувствовать себя сильным. Поведение Стивенса могло быть лишь одно объяснение. Он нашел в своем прошлом какие-то факты, которые не хотел разглашать. Все дело в этом. Джерри Беккер поклялся не немытьем-то катаньем добраться до этих фактов. Джим. Никакого ответа. Похоже, дома его нет. Кэрол поняла это, как только вошла, но все же окликнула Джима. Так тихо! В лучах после полуденного солнца, светившего у окна фасада, блестели и кружились пылинки. Кэрол поискала записку. Не найдя ее, она сразу направилась к телефону звонить в особняк. Кэрол по-настоящему рассердилась. Она не в силах больше все это переносить. Этот день должен был стать одним из самых радостных в ее жизни. Она проводила счастливого и благодарного Додда и его дочерей домой. Он будет жить у Морин, а Кэтрин будет брать его на уикенды. Кэрол чувствовала бы себя на седьмом небе, если бы не все эти тайны и увертки Джима. Она уже хотела набирать номер, когда услышала какой-то шелест из кабинета. Сделав всего один шаг и вытянув шею, она увидела профиль Джима. Он сидел на диван-кровати. Джим... смотрел в пространство. Он выглядел таким потерянным, таким несчастным, что она чуть не расплакалась. Шагнув к нему, Кэрол увидела, что он закрыл глаза и откинул голову на спинку дивана. Дыхание его замедлилось и стало ровным. С лица исчезло напряженное выражение, он уснул. Несколько минут Кэрол смотрела на мужа. У нее не хватило духу разбудить его. По крайней мере, на время он убежал от тех демонов, что преследовали его. А потом она увидела, откуда взялись эти демоны. Дневники и сейфа лежали на подушке рядом с Джимом. Ее первым движением было схватить их и самой выяснить, что могло так потрясти его. Но она заколебалась. Вдруг он проснется и увидит, как она крадется из комнаты, унося эти дневники. Что он тогда подумает о ее попытке вторгнуться в нечто глубоко личное для него? Но, черт возьми, это ведь касается и ее. На цыпочках она подошла к дивану и тихонько стащила папки с подушки. В какой-то момент, когда она поднимала всю кипу папок, маленькая черная книжка почти выскользнула у нее из рук и чуть не упала на колени Джиму, но она удержала ее и бесшумно выскользнула из комнаты, не разбудив его. Она понесла дневники в спальню и дрожащей рукой стала перелистывать одну из серых папок. Джерри Беккер остановился у тротуара через улицу примерно в пятидесяти футах от дома Стивенсов. До этого он ехал за Джимом, когда тот шел пешком из особняка Хенли. Беккера так и подмывало — разогнать машину и переехать, чванливого ублюдка. Это положило бы конец всему дерьмовому делу, он мог завершить свой эксклюзивный очерк некрологам. Но тогда слишком много вопросов осталось бы без ответа. Поэтому он немного поездил... после того, как жена Стивенса вернулась домой, а теперь, когда хорошенько стемнело, вернулся на прежнее место. Он решил сидеть здесь на холоде и наблюдать за домом, пока не станет ясно, что супруги отправились спать. А потом на рассвете он вернется с термосом кофе, чтобы вести слежку, ездить вокруг, не теряя Стивенса из виду и терпеливо ожидая, не выдаст ли он себя чем-нибудь. Джерри закурил сигарету с марихуаной и завернулся во взятое с собой шерстяное одеяло. Он не спускал глаз с освещенных окон, убежденный, что если будет здесь рядом достаточно долго, его время придет. Он был уверен, что стоит ждать. Прошло много часов, а Джим все еще крепко спал, возможно, впервые с понедельника, и слава богу, потому что Кэролл, Ничего не удавалось найти. Она в отчаянии встряхнула головой, берясь за очередную серую папку. Записей было слишком много, и не имея представления, что именно она ищет, Кэрол могла до утра разбирать трудный почерк Кэлли, так ничего и не узнав. Она открыла посередине черную книжку, и у нее перехватило дыхание при виде обращения на первой странице текста. Она инстинктивно почувствовала это то, что она искала. Кэрол стала читать.